Глава 62. Бурцев стоял с вытаращенными глазами и медленно переваривал услышанное. Ты хочешь сказать, что нападение Германии на Польшу произошло бы в любом случае, но донесения нашей разведки значительно ускорили события? Донесение Разведки? Он решительно ничего не понимал. Весфальт же откровенно потешался над недоумевающим собеседником конечно фон беберг мог себе сейчас такое позволить с пистолетом то в руках не вижу смысла скрывать от вас то тайну полковник она давно утратила свою ценность наша разведка сообщила что археологам из экспедиции варшавского университета во время раскопок на развальных замка служевежий попались фрагменты огнестрельного оружия боеприпас ему и скелеты в слевшей форме войск сс Сенсацию поляки засекретили, но слишком поздно, информация уже просочилась к нам. Урцев только покачал головой, но промолчал. Сообщением разведки заинтересовалась личная эзотерическая служба Рейхспюрера Гиммлера. Было проведено дистанционное астральное сканирование замковых развалин. Вот тогда-то и было обнаружено сосредоточие древней магической силы. Дать полякам закончить эти раскопки с нашей стороны было бы неразумно а уж если бы к работе подключились советы. В общем, Гиммлер имел продолжительный разговор с фюрером. Потом наши войска вторглись в Польшу, и раскопки мы завершили сами, с истинно немецким напором и основательностью. Выяснилось, что замок взворен изнутри, этот взрыв был колоссальной силы. Наша экспедиция разобрала завалы, добралась до тайных подземелий, и вот там вы нашли малые башни. Не сразу. Сначала в каменном мешке который не вскрывался в течение нескольких веков, члены экспедиции наткнулись на ржавый, искореженный, но все же прилично сохранившийся танк. Танк? Бурцев от удивления даже забыл скептически скривить губы. Именно танк с крестом гербанских в на броне, если остальные находки при большом желании еще можно было отнести к разряду спорных мистификаций, то этот танк, вне всякого сомнения, попал в замок еще до его разрушения. А в Сгужевеже, как подсказывают исследования, прекратило свое существование в середине XIII века. Сказки. Но не безинтересны, признал бурсов про себя. Фантазия у штандартенфюрера имеется. Богатая фантазия. Но только к чему все это? зубы он что ли надеется заговорить своими байками? Или или не байки это вовсе? Нет, такое предположение слишком невероятно. Не правдоподобно, хотя какой правдоподобности может идти речь, когда он сам, ОМОНовец Василий Бурцев, беседует под дулом пистолета с эсэсовцем, причем происходит это в 1242 году от Рождества Христова, и все-таки фашистский танк под древними развалинами, блин, голова идет кругом. Фон Берберг искренне наслаждался произведенным эффектом. Скажу больше, полковник, такая машина тогда еще не поступала на вооружение вермахта. Ее выпуск наладили лишь в 43-м, использовав, между прочим, конструкторские решения на едином при раскопках танка. Удачная вышла модель. Идеально подходит для стремительных рейдов по телам противника. Называется серия «Лухц-Рысь» – легкий, маневренный, подвижный и надежный танк-разведчик. Боевая масса до 13 тонн, броня от 10 до 30 мм. Скорострельная 20 миллиметровая пушка-пулемет, экипаж 4 человека. Улучшенные характеристики ходовой части, повышенная проходимость, скорость до 60 км в час. Весфалец с удовольствием смаковал подробности. Кстати, именно на базе Рыси была создана и гордость технической мысли тангостроителей Третьего Рейха. Непобедимая Пантера, по сравнению с которой ваши Т-34 4 бесполезные колхозные тракторы. Бурцева наезд задел, несправедливо, блин, на державу обидно, войну-то мы выиграли на этих самых Т-34-ках. Или, или уже не выиграли. и из-за хронодесанта все меняется, переворачивается с ног на голову. Он поспешил вернуть разговор в прежнее русло. Ну, а башни-то, ключи эти, шлюсели вы нашли в подземелье? Да, когда-то там их было великое множество. Но от этого богатства нам достались лишь жалкие крохи. Магические артефакты при взрыве и обрушении стен превратились в груду по щебням. Чудом уцеляли лишь две шлюсель башни. Их покрывала танковая броня. Обе они были отправлены в Германию и изучены со всей тщательностью. Особое внимание, как я сказал, уделалось расшифровке древних письмен. Мурцев покачал головой. А мне, сдается, это все вранье. Начало Второй мировой – не самое подходящее время для археологических изысканий. Ошибаетесь, полковник. Истинные немцы всегда уделяли истории должное внимание и в итоге были вознаграждены за это. Единственная теория, которая могла объяснить появление германского танка под руинами Средневекового замка, заключалась в том, что Третий Рейх отыскал возможность вести войну во времени. Когда же открылся смысл древних надписей на внутренней стороне шлюсь башен, стало ясно, мы на правильном пути. обстановки обстановке сражающей секретности началось формирование сайт команды СС. А эзотерики Гиммлера спешно искали в астральном поле следы других астралов. Плац башен Перехода. В Сгужевеже это было не единственным строением арийских магов. Археологические спецгруппы СС в указанных местах проводили тщательные раскопки, однако надежды отыскать под основанием древних плац башен новые тайники с ключами к прошлому не оправдались. Видимо, все свои шлюсель башни Арии хранили в Сгужевеже. Значит, существует только две малые башни Перехода. О том я вам и толкую. Одна малая башня – миниатюрная копия донжона в Згужевеже, утеряна вместе с первым разведчиком сайт команды. Ваша супруга уже описала мне во всех подробностях, как, освобождая ее, вы разберете ценнейший артефакт головы Тевтонского рыцаря. Глупейший поступок, позволю себе заметить. Нужно все-таки контролировать свои чувства и делать более осознанный выбор, полковник. А вторая башенка? Она неприкосновенна. Хранится в центральном хронобункере СС. Забронированы дверью и в личном сейфе рейсфюрера Гиммлера. хранится зачем? На случай сайт эвакуации высшего руководства Германии. Хронобункер расположен на месте развалин одной из больших башен перехода. Таким образом, малая башня дает возможность прямо оттуда совершить сайт прыжок. В любой временной отрезок. Наши исследователи-эзоритики вычислили и конечную географическую точку возможной эвакуации. Шлюцель башни Гиммлера представляет собой точную копию плацбашни, возведенной Ариями на территории Селезии. Там просматривается ее астральный образ. Туда и человек, воспользовавшийся этим ключом.